Глава 15. 2 февраля 2017 года. 20.50. Влад собирался зайти к Юле после 7, надеясь, что к тому времени она успеет переговорить с Нуридиновым. Тот настойчиво просил дать им возможность пообщаться наедине и подготовиться к следующему занятию по-испанскому. В ее учебном расписании два дня шли подряд – четверг и пятница. Однако примерно в половину седьмого – Ему неожиданно позвонил Соболев и снова предложил встретиться после его работы. Можно было подумать, что тот все же решил действовать сообща и хочет обсудить какие-то новые данные про расследованию, но это оказалось слишком самонадеянным выводом. «Здесь готовят лучшие шашлык в городе», — заявил он, приведя Влада в какое-то заведение, где действительно одуреюще пахло жареным на углях мясом. «И ещё чебуреки. Ты любишь чебуреки?» Влад чебуреки любил, но ел редко поэтому не имел ничего против того, чтобы попробовать. Оказалось, что в очередном лучшем в городе заведении не подают другого алкоголя, кроме как пива, поэтому пришлось ограничиться черным чаем. «Пива с меня на ближайший месяц хватит», — пояснил он. Видимо, из соображений солидарности Соболев тоже заказал себе чай. Какое-то время Влад ждал, что тот заговорит о фабрике, легенде или рисунках, но полицейский упрямо молчал обсуждая вкус принесенных блюд и рассказывая какое то чебуречное из детства когда он попытался перевести разговор на тему футбола влад не выдержал я не слежу за этой игрой даже когда был зрячим не видел смысла в созерцании этого действа я думал ты хочешь рассказать что то о расследовании или о чем то спросить ну кое что я хотел рассказать да согласился соболев И по его тону Влад догадался, что тему вызывает у собеседника чувство неловкости. «Слушай, я не хочу, чтобы ты на меня обижался, но я действительно не могу посвящать тебе во все тонкости расследования. Буду благодарен, если ты и дальше станешь сообщать мне то, что узнаешь, или нарисуешь, но я не могу полноценно включить тебя в следственную группу. Хватит и того, что в расследовании с ногами влез этот приглашенный вилесовым эксперт». По городу и так уже столько разных слухов ходит, что допускать еще большую утечку информации. В общем, не могу я». «Ясно», — сдержанно отозвался Влад. «Тогда зачем позвал?» «Составить тебя компанию за ужином», — спокойно пояснил Соболев. «Тайна следствия не мешает нам быть друзьями, правда?» Влад помолчал немного осмысливая услышанное и, наконец, недоверчиво уточнил. «Ты меня жалеешь, что ли?» «Почему сразу жалеешь?» Почти убедительно возмутился Соболев. «Чего тебе жалеть-то? У тебя вон денег куры не клюют. Работать не надо. Девчонка молоденькая по тебе сохнет. Тоже мне, бедный несчастный, нашелся. Я всю жизнь буду работать, а на такую тачку, как у тебя, не заработаю. Может, это тебе меня стоит пожалеть? Или хотя бы заплатить за этот ужин?» Влад рассмеялся. Неожиданно напористое дружелюбие полицейского все еще казалось ему странным и немного подозрительным, но он решил не отказываться. Во-первых, тот все еще мог случайно поделиться какой-нибудь важной информацией о маньяке. Во-вторых, круг общения у Влада в последнее время был не так уж велик, чтобы сознательно отказываться от его расширения. Соболев нравился ему тем же, чем и Юля. Они оба, если и относились с сочувствием к его положению, то не заостряли на нем внимание. А если уж оно заострялось случайно, то умудрялись отшучиваться. В отличие от того же Артёма и некоторых знакомых из прошлой жизни, для которых слепота стала поводом поставить на Владе большой жирный крест и говорить в его присутствии исключительно приглушенным, полным трагичных ноток голосом, словно он умирал или уже умер. В итоге ужин с кавказским вкусом доставил Владу немалое удовольствие, особенно когда он перестал ждать от собеседника разговора о расследовании. Но ни о своем очередном рисунке, ни о странном сне Юли Влад тоже рассказывать не стал. Он все еще считал, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным. В итоге, до Юли, Влад дошел ближе к девяти. К тому времени они с братом тоже успели поужинать. У съемки случилось время, когда ему разрешали поиграть на компьютере. А сама Юля заканчивала уборку на кухне. Убедившись, что Влад не голоден, она рассказала ему разговоре с экспертом по необъяснимому, резюмировав. В общем, он пока ничего толкового не ответил: просто все записал и обещал выяснить, что это может значить. Влад кивнул, хотя слушал в полухо, больше внимания, уделяя напряженному и слегка отстраненному тону Юли. Что-то было не так, но, не видя ее лица, трудно было понять, что именно. Все то время, что рассказывала, она продолжала что-то делать, и он не совсем понимал, у нее действительно нет возможности отвлечься и сесть рядом, как она обычно делала, или нет желания. Но есть и хорошая новость, добавила Юлия, и голос ее прозвучал фальшиво бодро. Но Рединов что-то такое сделал с дверью шкафа и заверил, что если его не открывать, то оттуда ничего не выберется. Так что мы можем ночевать у себя». «Это хорошая новость», — позволил себе удивиться Влад. «Мне казалось, тебе нравится оставаться у меня». Юля помолчала, наконец перестав суетиться. Видимо, подбирала слова для правильного ответа. «Влад, ты только не обижайся». Теперь ее голос прозвучал мягче, но напряжение в нем сохранялось. «Мне действительно нравится оставаться у тебя, но... одной. С Сёмкой всё становится немного сложнее». «Он мне совершенно не мешает», — заверил Влад. «Отличный пацан, мы вроде неплохо ладим». «Это да, но я не об этом. Я не хочу его... баламутить, понимаешь? Прошлая ночь выдалась неспокойной... Если сегодня мы пойдем спать к тебе, он убедится, что опасность существует. А дальше что? Мама вернется, причины брать его к тебе не станет, а он будет уверен, что из шкафа может выбраться монстр. Зачем это? Я, конечно, не знаю, как сделать так, чтобы мама тоже не лазила в шкаф и защита сохранялась, но я что-нибудь придумаю. А Сёмка пусть думает, что угрозы нет вообще. Впрочем, может быть, ее и правда нет. А мои кошмары — это просто кошмары. «А как же испачканные ступни?» Напомнил Влад. Ему все еще казалось, что Юля чего-то не договаривает, но он не мог понять, что именно. «Ну, мало ли. Может, я ходила во сне и вышла в какой-то момент на лоджию. Там, знаешь, грязь какая. Мама каждый весну коврик меняет, потому что старый, не вычистить. Это объяснило бы то, что мне в какой-то момент во сне было настолько холодно. И давно ты ходишь во сне?» «Ну откуда я знаю?» Нервно воскликнула Юля. «Вокруг такая фигня творится, что это не самое невозможное. Может быть, это побочный эффект от того гипноза, который гнал меня в лес к колодцу?» Эмоциональный всплеск быстро схлынул. Юля была не из тех девушек, что могут долго и со вкусом истерить на пустом месте. Для такого должно произойти что-то реальное из ряда вон выходящее. Сейчас же проблема, какой бы она ни была, явно имела не тот масштаб. «Ладно, я согласен». Не стоит лишний раз паниковать и пугать съемку. Но, Юль, дело действительно только в этом. Потому что у меня такое чувство, словно я тебя чем-то обидел, но совершенно этого не помню. Может быть, я что-то пропустил? Как я уже упоминал, трудно реагировать правильно в разговоре, когда не видишь лица собеседника. Поэтому, если что-то не так, скажи мне прямо. Пожалуйста. Наверное, в глубине души он надеялся, что Юля просто сядет рядом, возьмет его за руку и заверит, что все в порядке, что она устала на занятиях, поцапалась галка или нервничает из-за необходимости многое успеть в короткий период времени. Однако вместо этого Юля снова немного помолчала и, наконец, призналась. «Ночевать у тебя с Сёмкой неудобно еще и потому, что он маленький и все понимает по-своему. Ему и так, наверное, кажется, что мы почти женаты, и ты будешь в его жизни всегда...» А если мы у тебя на ночь останемся, словно маленькая ячейка общества? Его это окончательно запутает. Такого поворота разговора Влад не ожидал. И потому оказался к нему не готов. Юля явно расценила его затянувшееся молчание по-своему и немного испуганно затараторила. «Ты только не подумай, я тебе сейчас ни на что не намекаю. Я знаю, что мы совсем недавно вместе, и все не так уж просто. Я ведь уеду...» «И вообще, я не жду, что ты на мне женишься. Не в смысле, что категорически этого не хочу, но и не... Кхм. Чёрт. Я не знаю, как это всё сказать. Короче, я просто не хотела бы путать Сёмку. Всё. Считай, что я больше ничего не говорила, ладно?» Это сбило его с толку ещё больше. Теперь Влад не понимал, она все таки хочет за него замуж и уже ждет предложение или, наоборот, пока совсем не уверена, что хочет замуж и вообще когда-нибудь захочет или вовсе планирует в скором времени уехать и расстаться. Отчаянно хотела сделать вид, что она действительно ничего такого не сказала. Обсуждать отношения, равно как и говорить о своих чувствах, Влад не любил и не умел. Но однажды они уже закрыли тему, толком ее не обсудив. И каждый остался в плену собственных страхов и сомнений, сильно испортивших обоим жизнь. Признавать свои ошибки, равно как и работать над ними, Влад очень даже умел. И понимал, что раз уж он старше, ему и проявлять инициативу в сложные моменты. «Юль, иди сюда». Мягко позвал он. «Сядь рядом». Она подавила тяжелый вздох, но послушалась. Юля вообще порой была пугающе послушна, что в жизни, конечно, будет очень мешать. Но сейчас Влада это вполне устраивало. Он нашел ее руку своей и легонько сжал, чтобы было на что еще опираться, кроме интонации в голосе и звука ее дыхания. Хотя мы и не говорили об этом, это не значит, что я не думал. «О чем? «О будущем. О нашем будущем» о том, есть ли оно у нас и каким оно может быть. — А оно есть? Тихо и насторожно уточнила Юля, сходу выдавая, чего боится больше всего. Учитывая все, что он о ней знал, это было вполне предсказуемо. Значит, возникшее напряжение можно решить просто, пообещав, что они будут вместе всегда, но Влад не любил давать пустых обещаний. Есть ли у него самого хоть какое-то будущее? Или для него все закончится... 17 марта? Я не знаю, ответил он честно. Рука в его руке дрогнула, словно Юля собиралась ее отнять, но он слегка сжал пальцы, и она не стала вырываться. Юля, есть обстоятельства, с которыми нам нужно считаться. Хотя бы с тем, что мне 34, а тебе 21. Сейчас я почти не чувствую этой разницы. Наверное, это тоже. Но она есть. Рано или поздно это может стать проблемой. А может и не стать. Добавил он с улыбкой. Потому что все мы порой склонны вести себя как дети, сколько бы лет нам ни было. Она тихонько хмыкнула, как делала обычно, когда обозначала ответную улыбку. И это его слегка приободрило. А еще я слеп, продолжил Влад все тем же нарочито легким тоном, который давался ему не так уж просто. Она предсказуемо попыталась что-то возразить, но он не дал опередив. Я знаю, ты говоришь, что тебе это не мешает, но только время способно показать, так ли это на самом деле. И. «Ты скоро уедешь». «А ты, судя по всему, совсем не против». Обиженно перебила она. Ее слова снова заставили его растеряться. Влад считал, что поддержка в этом вопросе как раз лучше всего показывает его отношение к ней. Он не хотел выглядеть собственником, не хотел ломать ей крылья на взлете, Желал ей добра и счастья. Он пытался помочь ей осуществить мечту, чтобы она почувствовала, наконец, свою силу, стала более уверенной в себе. В его понимании это должно было сказать ей все то, что он не очень-то умел облекать в красивые слова. Но обиженный Тон совершенно не вписывался в эту картину, как будто на поездку она согласилась только для того, чтобы он ее остановил и оставил дома. «Я думал, ты этого хочешь? Поехать!» «Хочу, просто...» «Странно, что ты не против. Разве это не странно?» Она произнесла последнюю фразу так, словно сама не была уверена, должна ли переживать, что однозначно подсказывала. Внезапные сомнения на самом деле не ее, они кем-то внушены. Поскольку ее мама уехала на пару дней, подозрение падало или на галку, или на какую-нибудь умную статью в интернете. Юля чаще всего вела себя как благоразумная, взрослая, самостоятельная девушка, но была довольно внушаема. Разномасные психологи, тренеры личностного роста и прочие всезнающие блогеры обожали вселять сомнения в души других людей, объясняя им, что не так с их чувствами, реакциями, отношениями и жизнью в целом. С этим сомнительным явлением Влада примеряла только то, что его сестра была одним из таких психологов-блогеров-тренеров. «Я не против только потому, что с моей стороны было бы крайне несправедливо и эгоистично быть против». Поспешил объяснить Влад. «Хочу ли я, чтобы ты уехала на полгода?» «Конечно нет». «Считаю ли я, что ты в свои прекрасные двадцать имеешь право попробовать новое и строить карьеру, вместо того, чтобы сидеть рядом со мной и держать меня за руку?» «Конечно да». «Ты будешь скучать?» Поинтересовалась Юля, и на этот раз он не сомневался, что слышит улыбку в ее голосе. «Ужасно», — сказал он вслух. «Если доживу», — добавил про себя. Именно поэтому он на самом деле был не против ее поездки. Если ему не удастся остановить маньяка и пережить 17 марта, стажировка в Испании станет единственным шансом для Юли справиться с его преждевременной кончиной. Ему не хотелось пугать ее страшным предсказанием, повисшим над ним, но он был обязан думать о том, как такой исход отразится на ней. «А вдруг ты встретишь кого-то другого?» В ее голосе вновь послышалось напряжение. но «Ну, если я уеду, а вдруг я встречу ее, даже если ты останешься?» Парировал Влад. «Ты же не думаешь, что, пожертвовав мечтой и возможностью, обезопасишь себя от подобного?» Юля снова замерла. Влад физически чувствовал сковавшее ее напряжение. И я тоже не защищен от того, что ты встретишь кого-то другого. Это может произойти в Испании, это может произойти в Москве. Уверен, Роб не оставит свои попытки очаровать себя ни там, ни здесь. У него нет шансов, быстро возразила Юля, потому что я тебя люблю. Она сказала это и наверняка испугалась. Ему бы перебороть себя, сказать то же самое, но Влад не смог я тоже не собираюсь искать кого-то другого. Знаешь, я не очень-то верю во все эти вторые половинки и прочие предназначения, но что-то привело меня к тебе. Не просто в этот город и в этот дом, а именно к тебе, Юль. Чем бы оно ни было, и что бы ни имело в виду, я знаю одно. Мой мир все еще окутан темнотой, но с твоим появлением моя жизнь стала гораздо светлей. Я не буду сейчас... «Обещать тебе совместную вечность. Дорога любой длины отдолевается по шагу. Поэтому как ты смотришь на то, чтобы для начала все таки познакомиться с моими родителями? Я с твоей мамой уже знаком, а ты пока только с моей сестрой. Мы могли бы пообедать как-нибудь вместе». «Что думаешь?» Она снова ответила не сразу, то ли слишком ошарашенная его предложением, то ли просто смущённая открывшейся перспективой. «Думаю, где взять подходящее платье?» Юля нервно рассмеялась. «Предлагаю пойти в джинсах», — улыбнулся Влад. Она все таки высвободила руку из его, но только чтобы крепко обнять его. «Хорошо. Давай сделаем это. И, кстати, мне уже совсем скоро исполнится 22. Мы успеем отпраздновать до того, как я уеду». «Правда? А когда? Я еще успею выбрать подарок». «Успеешь. У меня день рождения 18 марта». Сердце испуганно дернулось. И на мгновение Владу показалось, что оно сейчас остановится. Но он искренне надеялся, что ему удалось не измениться в лице слишком заметно. Иногда и в слепоте можно было найти положительные моменты. Суеверный ужас, внезапно накативший на него в тот момент и заставший врасплох, вряд ли отразился во взгляде. 2 февраля 2017 года, 21.50 О, Леха! «Ты еще здесь?» Леха, тоже не ожидавший, что в мастерской кроме него кто-то остался, едва не подпрыгнул от неожиданности на месте. От такой позорной реакции ему удалось себя удержать, но весь испуг ушел в руки, которые конвульсивно дёрнулись и выронили рабочие инструменты, которые он как раз снес поближе к машине, с которой продолжал возиться. Инструменты упали на пол, оглушительно звякнув металлом о плитку. Лёха цветасто выругался, пытаясь скрыть смущение. «Напугал меня», — объяснил он удивленному коллеге. «Я думал, что один остался». «Ну так сейчас останешься», — хохотнул тот, хотя ничего смешного ни в ситуации, ни в своей реакции Леха не видел. Еще скажи спасибо, что я тебя заметил, а то закрыл бы». «Спасибо», — буркнул Леха. Он уже подобрал инструменты и вернулся к машине. Идея, я сам все закрою потом». «А что ты завозился-то? Из-за ментов, что ли, напрягся?» Конечно, все уже знали, что полиция приходила и говорила с Лехой. Такое не скроешь. И да, он действительно сегодня завозился, потому что слишком много возвращался мыслями то к разговору с опером, то к походу с Николаем Ивановичем на фабрику, то к вопросу о том, что все таки случилось с наставником. Думать одно и делать другое одновременно Лёхе было трудновато, вот он и не успел закончить вовремя. А заказчик крайне настаивал на том, чтобы забрать машину завтра прямо с утра поэтому сегодня обязательно нужно было закончить. Доходят да, тут все время всякие, от работы отвлекают», — огрызнулся Лёха. «То менты, то ты. Намек понял, сваливаю в туман», — хмыкнул приятель, ничуть не обидевшись. «Только ты не забудь тут все закрыть, лады? А то мне Борисович голову снимет». «Не забуду, я скоро закончу». «Ну, до завтра тогда». «До завтра» буркнул Лёха уже после того, как хлопнула внешняя дверь. Он действительно надеялся, что скоро все доделает. Но пустая болтовня вновь напомнила ему о дневном разговоре с полицией и о случившемся с наставником. А вместе с тем вспомнилась и история о якобы оставшихся за черной дверью бандитских деньгах, которые тоже не шли у него из головы потому пришлось заново фокусироваться на задаче и вспомнить, зачем ему были нужны принесенные инструменты. Когда ему это, наконец, удалось, за дверью в соседнем помещении что-то приглушённо звякнуло. Лёха выпрямился и прислушался. Может, в мастерской остался кто-то еще, Но звук не повторился, и Лёха снова склонился над двигателем, лишь для того, чтобы через пару минут вновь услышать тревожный шум. Почему тот казался тревожным, Лёха не знал. До того момента вообще не обращал внимания ни на какие шумы, хотя тоже был уверен, что давно остался один, а теперь от чего-то не мог их игнорировать. «Эй, есть здесь кто?» — позвал он, когда в соседнем помещении снова что-то зашумело. Звук моментально стих. В лес кто кто-то, что ли?» Леха схватил тряпку, чтобы протереть испачкавшиеся руки, и подошел к двери, из-за которой ему мерещились то приглушенные удары, то позвякивания снова прислушался. Тихо. Он открыл дверь и заглянул в соседнее помещение. Там уже не горел свет, и сейчас не было заметно никакой жизни. «Наверное, Васька лазит», — вдруг сообразил Леха, моментально чувствуя, как холодные пальцы, сжавшие сердце, расслабились. и звали прикормленного ими бездомного кота» летом он приходил только днем в поисках еды а зимой иногда оставался в мастерской на ночь потому что здесь было теплее чем на улице разгадав для себя загадку странных звуков леха с облегчением выдохнул захлопнул дверь и направился обратно к машине но через пару шагов замер запоздало осознав что что то не так не может быть пробормотал он боясь обернуться посмотреть и убедиться. Ему все же удалось пересилить себя и посмотреть на только что закрытую дверь. Она действительно выглядела не так, как всегда. Стала черной от копоти, словно рядом что-то долго горело и вообще подозрительно походила на совсем другую дверь. Когда полотно с тихим лязгом поползло в сторону, Леха не выдержал и заорал от страха.